Итак, отличие чувства высокого от чувства прекрасного состоит в следующем. В прекрасном чистое познание получило преобладание без борьбы, так как красота объекта, то есть его свойство, облегчающее познание его идеи, волю и закрепощенное ей познание отношений без сопротивления и потому незаметно удалило из сознания и оставило его лишь чистым субъектом познания. Так что даже не осталось и воспоминания о воле. В высоком, напротив того, такое состояние чистого познания приобретается только посредством сознательного и насильственного отрывания от признанных неблагоприятными отношений такого объекта к воле, свободным, сопровождаемым сознанием, подъемом над волей и познанием к ней относящимся. Этот подъем должен быть не только достигнут, но и сохранен сознательно и потому постоянно сопровождается воспоминанием о воле, но не об отдельном индивидуальном хотении, как боязнь или желание, а о человеческом хотении вообще. Насколько оно выражается своей объективацией, человеческим телом вообще. Если бы в сознании вступил отдельный реальный акт воли посредством действительного личного стеснения и опасности со стороны предмета, то действительно таким образом потрясенная индивидуальная воля тотчас превозмогла бы, спокойствие созерцания стало бы невозможным, впечатление высокого исчезло бы, уступая место страху, в коем стремление человека к спасению вытесняет всякую другую мысль. Несколько примеров Много помогут уяснению этой теории эстетически высокого и сделают ее несомненной. Они в то же время покажут различные степени этого чувства высокого. Ибо так как оно тождественно с чувством прекрасного в главном, чистом, безвольном познании и неминуемо с ним наступающем познании идей, стоящих вне всех, законом основания определяемых отношений, и отличается от чувства прекрасного только дополнением, именно подъемом над осознанным враждебным отношением такого созерцаемого объекта к воле. То, смотря по тому, бывает ли это дополнение сильно, громко, настоятельно, близко или только слабо, отдаленно, едва намечено, является многие степени высокого и даже переходы от прекрасного к высокому. Я считаю более соответственным настоящему изложению поставить на вид в примерах сперва эти переходы и вообще более слабые степени впечатлений высокого, хотя те, их эстетическая восприимчивость вообще невелика и коих фантазия не сильна, поймут только следующие затем примеры высоких, более заметных степеней такого впечатления, почему и следует им держаться лишь последних, оставляя в стороне наперед приведенные примеры очень слабых степеней, помянутого впечатления».